Глава двадцать девятое. Алексей Викторович картинно поморгал, потом потёр шею, вернул руки на стол и сцепил пальцы в замок. У нас много проблем, на самом деле, сказал он. Мы бы с огромным удовольствием оказали вам содействие, выделили людей, показали маршруты, быть может даже выдали бы карты. А у вас есть новые карты? Бумажные, разумеется. С лёгкой грустью произнёс Алексей Викторович. Техника работает слабо, про интернет я вообще ничего не говорю. Отсутствие связи очень мешает нам. Но карты составлены таким образом, чтобы наши курьеры и новобранцы понимали, где чьи зоны влияния находятся и как происходит наше расширение. Было бы неплохо заиметь одну такую. У нас их всего 3. Тут же оценил запасы глава убежища Но ни одной пока что датч не могу. Дайте угадаю. Какая-нибудь одна таинственным образом пропала, и мне нужно найти её или человека, который украл её. Так? Зачем всё так усложнять? Просто карта находится у одного нашего, хм, сотрудника. Как бы ни звучало это слово в новых реалиях. И что за сотрудник? спросил я, когда Алексей Викторович замолчал. Не дав мне желаемого ответа. Он у нас вроде разведчика, отмечает вражеские передвижения, показывает, кто куда уносит припасы. Но он в своей зоне ответственности. Таких разведчиков у нас очень много. Я бы даже сказал, их достаточно, но карты есть только у двоих. Ещё одна у меня, копия самых последних разведданных. Ну, в целом я почти что угадал, разве не так? Так. Лукаво посмотрел на меня Алексей Викторович. Вы должно быть не в курсе, кто я такой. Немного в курсе. Тот, кто прибыл из-за оцепления. Но это не делает тебе чести. Я не знаю, откуда ты, из какого подразделения, и не могу даже предположить, кто тобой руководит. Поверьте, вы точно не знаете и не узнаете этого. Лучше бы я знал, посуровел он. Тогда я считая наш разговор оконченным, ваша шпионка, как вы её называете, считает меня похожим последним дураком, или вы меня таким считаете, полагая, что здесь какой-то благотворительностью занимаюсь. Скажу сразу: нет, хватит. Уже пытались провести меня в вашей культурной столице. Денис, вы не знаете, вероятно, что культурная столица, она не из-за людей, а из-за музеев. Значит, Питер больше не культурная столица. Сомневаюсь, что в нём сейчас остались хоть какие-нибудь музеи. Ваша правда, отозвался Алексей Викторович. И вы действительно меня поймали. Я хотел дать вам задание, которое выгодно нам и вам тоже. Я вообще ищу пилота. Пилота? Он округлил глаза, но быстро взял себя в руки. Думаю, что могу вам помочь, и потому предлагаю взаимовыгодный обмен. Слушаю очень внимательно, холодно проговорил я, на сто процентов уверенный в том, что сейчас меня в очередной раз попытаются надуть. У нас есть место, откуда наш разведчик следит за противником. По сути, это наш передний край обороны. Так. протянул я. Маленькая войнушка. Убежище, где прячется 100 человек, пытается противостоять такому же. Не так, но если я потрачу время на всякую чушь, вроде поисков вашего сбежавшего разведчика, я провалю своё задание. Не думаете же вы, что я забрался сюда просто из любопытства, прогуляться мне захотелось или детство в жопе взыграло. Решил в Питер переехать. Я понимаю, что обстановка в городе не располагает к дружеским беседам, но я бы попросил вас быть помягче, ответил он довольно жёстко. "Простите", ответил я. "Не думаю, что я сменю мнение относительно ваших игрушек. От города почти ничего не осталось, а вы мне говорите про какие-то зоны влияния. А кому влиять? Я на входе навалил троим сразу. А что будет?" Если в город войдёт целая войсковая бригада, не войдёт, уверенно проговорил Алексей Викторович. Не буду спорить, тратить время не в моих интересах. Если ради того, чтобы заполучить пилота с вашей базы, мне надо будет убить 3 дня, то я лучше своим ходом доберусь до этого места, чем буду выполнять невнятное поручение, рискуя словить ещё одну пулю. Получается, я не смогу вас переубедить. спросил глава убежища, что я могу сделать, чтобы вы изменили свое мнение? Теперь его вежливость стала слишком приторной, а в дополнение к этому я еще и подвох какой-то почувствовал. То, что Алексей Викторович пытается доказать свою мягкость, скорее всего, говорит об обратном. Тот стержень внутри него обернут чем-то мягким, стекловато, и скорее всего, вроде бы и мягко. Но потом проблем не оборёшься. Не думаю, что это в ваших силах, ответил я и встал. Любые попытки задержать меня не приведут ни к чему хорошему. А если у меня есть сведения, которые вам нужны, сядьте, пожалуйста. Давайте поговорим. Вот это уже большой вопрос. Садиться я точно не буду. Не вижу смысла продолжать разговор, который к настоящему моменту уже не имеет никакой практической цели. Я не пойду за вашими разведчиками. Мне не нужна ваша карта. Если потребуется, я уложу десяток тех, кто встанет у меня на пути. Если с этим не справлюсь я, то напоминаю, что в город войдёт армия, которая выжжет всё живое у себя на пути. И вы не сможете остановить ни армию, ни убийство, а ваши карты с зонами влияния лишь пустые игрушки. С их помощью вы ничего не сможете сделать, вообще не сможете. На некоторое время Алексей Викторович затих. Он как будто бы переваривал информацию, полученную от меня. Учитывая, что почти не соврал ни в чем, получалась довольно угрожающая картина, опасная для него лично и для всех убежищ в округе. И только что я подвесил немалую толику ответственности именно на этого несчастного. Жил себе не тужил, а вот пришёл я и сказал, что если меня не отпустить, то вырежут весь город. Пусть я не верил, но информация была, и я её передал, поэтому ждал определённой реакции, и не такой, как обычно. Мне надоело быть мальчиком на побегушках, который выполняет чужие поручения. Наконец-то Алексей Викторович вздохнул. Теперь он расцепил пальцы для того, чтобы поковырять в ухе, но вид он старался держать максимально расслабленный и непринуждённый. Почти получилось. Денис, вы говорите так, точно каждым словом, каждой фразой пытаетесь мне угрожать, но позвольте сделать шаг вам навстречу. Но информация, которая вас заинтересует, касается вашего напарника. Того, а второго человека, что перебрался через зацепление вместе с вами. Поэтому я оценю ваше красноречие, но все же хочу сделать особое предложение. Я попрошу вас найти моего разведчика, который вторые сутки не выходит на связь, а я скажу, где искать вашего напарника. Договорились? Я из-под лоб я смотрел на Алексея Викторовича, который ждал от меня согласия. и не мог получить другой ответ